Глава восьмая. Планы на войну за колонии. Что может быть ужаснее всех этих вновь выдуманных средств истребления? Пушек, ядер, бомб, ракет с бездымным порохом, торпед и других орудий смерти. Лев Николаевич Толстой. Неожиданное изменение к нам отношения немного напрягало, нас явно собирались встречать более холодно. Но в последний момент передумали, поэтому завтрак прошёл практически молча, каждый думал о своём. Когда мы закончили завтракать, Иосиф первый взяв со стола колокольчик, позвонил в него, после чего вошли слуги и убрали посуду, сменив скатерть. На неё принесли и положили несколько больших карт, в которых узнавались очертания Европы. Еще в первое посещение дворца я заметил на отсутствие электричества в доме, что свидетельствовало о нежелании хозяина принимать новинки технического прогресса. Когда слуги ушли, император, встав, произнес. «Я долго думал над возможностью присоединиться к участию в крестовом походе и пришел к мнению, что нашей стране это придется сделать». «Иначе соседние территории отойдут к другим странам, к примеру, к той же Германии. Я, конечно, не против выделить им участок на берегу Средиземного моря, но все же соседние территории, оккупированные Османской империей, должны принадлежать Австро-Венгрии. Я попробую надавить на Ватикан по своим каналам, чтобы они приняли ваше предложение но вам придется самим убедить Льва Тринадцатого в необходимости этого похода. У меня есть что ему предложить. Территорию, которая станет под контроль только Святому Престолу, город Солоники и его окрестности. Сейчас католической церкви принадлежит только Ватикан, а я предполагаю расширить его влияние, подарив или, правильнее сказав, признав за ним этот город с окрестностями. «Уверен, они пойдут на это с большой охотой. И охранять они его будут своими силами, а это значит создание армии и все связанные с этим расходы. Они будут первыми сдерживать нашествие мусульман, случись им опять напасть с целью отвоевать свои территории. Вы ведь готовы выделить святому престолу кусочек земли своих будущих обширных владений?» «Спросил я». «Конечно!» «Почему не поддерживать католическую церковь в этом вопросе? Но как на это прореагирует король Италии?» «Я смогу убедить его, ведь в таком случае церковь не будет претендовать на возврат под управление всего Рима, получив в управлении целый город». «В этом есть определенная логика, но не рано ли мы делим то, что еще не завоевали?» – спросил Иосиф Первый. Но ведь лучше сейчас распределить все роли и кто на что будет претендовать, чем потом иметь обиды друг на друга. А как быть со Стамбулом? Вы ведь хотите его взять вместе с проливами? Да, я хочу взять его только себе лично, во владение семьи Романовых. Поэтому я не буду использовать казну государства, а сделаю это на собственные средства и сам возглавлю руководство частной армии. Стамбул с проливами будут колонией Российской империи с правом выхода при отстранении рода Романовых от управления страной. «Но для чего вам это?» – спросил император удивленно, оторвавшись от осмотра своих будущих владений. «Если в России когда-нибудь свершится революция, наподобие французской, то у нас будет свой личный дом, а контроль над проливом позволит существенно пополнять казну». Ну и, конечно, это несколько снизит претензии других претендентов на контроль над проливами. Ну а как обезопасить и защитить свои владения, я обязательно придумаю. А откуда вы возьмете такие огромные деньги на формирование личной армии? Ну, род Романовых не так и беден. Помимо этого, на мое имя запатентовано несколько патентов включая новые лекарства. Поэтому денег должно хватить. Ну и, конечно, я попрошу денег у Святого Престола взаймы. Ведь они с удовольствием их предоставят наследнику Престола и будущему главе Православной Церкви. Вы правы. Получить в должники будущего главу Православной Церкви они не откажутся. Но в нашем разговоре вы упомянули один момент, который мы забыли обсудить. Я говорю про ваши новые лекарства. Как я понимаю, метод получения столь ценных для всего человечества лекарств вы раскрывать не собираетесь. Вы совершенно правы, в ближайшие 10-15 лет это невозможно. В таком случае я просил бы увеличить поставки этих лекарств в мою страну. Мы даже готовы платить столь огромные деньги за их использование. Если вы организуете невдалеке от нашего посольства госпиталь, то мы готовы поставлять вам большие объемы этого лекарства. Но прошу учесть одну особенность. Лекарство хранится ограниченный период времени, а доставка его в вашу столицу – дело не быстрое. Вам придется оплачивать всю партию, вне зависимости от того, сумеете вы ее использовать или нет. Лекарство очень дорогое в производстве, поэтому мы готовы его поставлять только по предоплате. Другие страны будут довольствоваться гораздо меньшим количеством, во всяком случае, в ближайшее время. «Еще я хочу, чтобы вы построили завод по производству автомобилей в Австрии». «Уверен, что мы сможем сделать это на взаимовыгодных условиях, и я хочу заказать два автомобиля, подобных вашему. Вы были совершенно правы, и я давно переживаю за будущее моей семьи. На одной машине буду ездить я, а на второй будет ездить мой наследник, что поможет упростить его безопасность». «Не вижу причин отказать вашей просьбе». Тогда прошу удовлетворить еще одну мою необычную просьбу – не общаться до вашего отъезда с репортерами. Пусть то, что мы обсуждали до вашего приезда в Рим, останется тайной по мере возможностей». Я сделал вид, что задумался и, выждав несколько секунд, сказал. «Хорошо, до приезда в Рим устраивать пресс-конференцию я не буду». В таком случае, давайте подпишем ваш договор и обсудим, как будут проходить платежи и сроки выполнения работ по договору. Выполнив все формальности и оговорив все условия, я вышел из дворца вместе с князем и уселся в новый автомобиль, пригнанный взамен поврежденного. В поезде были все необходимые запчасти, в том числе и сменные стекла, поэтому во время пути его должны будут починить. В обратную дорогу мы поехали не по той улице, по которой приехали, где стояли в оцеплении полицейские, а свернули совершенно в другую сторону, и нам пришлось довольно помучиться, пока мы проехали по заполненным каретами улицам. Рисковать второй раз мы не стали, потому что даже бронированный автомобиль может не спасти от сброшенной сверху бомбы. Добравшись до поезда, мы отправили курьера с охраной за оставшимися в особняке людьми, а сами с князем уселись за стол в моем вагоне чаевничать. «Ваше высочество, можно вопрос? А то я чего-то не понимаю». «Конечно, спрашивайте, князь, не стесняйтесь». «Для чего вы пообещали австрийцам большую часть Восточной Европы?» мне нужно чтобы они оголили северо западную часть своей страны и сконцентрировались на борьбе с османской империей угрозу от австро венгрии они воспримут более серьезно чем частную армию семьи романовых в любом случае когда их посол придет выразить свои претензии по поводу крестового похода то с уверенностью можно будет сказать что российская империя объявлять войну не будет а частная инициатива граждан российской империи не несет политических целей и не будет поддерживаться государством. Вот согласитесь, князь, какая угроза более весома на этом фоне? Австро-Венгрии, конечно. Значит, они должны будут отвлечь большую часть своих сил на западные рубежи, а вы с наемничьим отрядом хотите захватить Стамбул. Вы почти угадали, но армия будет не с наемников, а с обученной гвардией и прошедших войну ветеранов, которых обучат новым методам ведения войны. Мы возьмем в аренду построенные нами дирижабли и уничтожим вражеский флот прямо в порту. За несколько атак мы взломаем оборону противника и на большом количестве бронированных автомобилей нанесем удар сразу по нескольким направлениям. Для этого нам предстоит провести полноценную разведку всех дорог и составить подробный план по нанесению множества одновременных ударов. Я уже описывал примерный состав армии, насыщенной пулеметами, снайперскими винтовками и ручными пулеметами. Стамбул при этом придется поджечь, использовав греческий огонь, который мы сбросим с неба на город. Паника поможет замедлить реакцию на наше вторжение». А там свою роль сыграет не количество штыков, а количество патронов. Как только мы вернемся в столицу, я передам вам подробный план подготовки добровольцев, отбор которых проведем еще зимой. А с первой оттепелью будем устраивать мобильные учения с отработкой дальних маршей и стрельб, с тем, чтобы научились стрелять короткими очередями и не перегревать стволы. «А как мы высадимся в Стамбуле?» – спросил князь. Троянский конь, а точнее говоря, корабль. Когда начнётся паника, нужно будет пристать к пристани и начать атаку оттуда. Восточный берег мы атакуем со стороны Румынии, а западный – через горы, для отвлечения внимания. Основная часть высадится на побережье в районе Трабзон и Синоп. Перед этим еврейские добровольцы займутся атакой на Иерусалим и тем самым отвлекут внимание турок. Для подготовки и разработки плана у нас будет один год, поэтому дел будет очень много. Проводя масштабные учения, я подобрал себе часть офицеров, которые при должной подготовке смогут действовать самостоятельно. «Но как мы сможем высадиться на южном берегу Черного моря? Корабли османов нам не дадут это сделать, а нашего флота на это не хватает». Аэропланы Илья-Муромец, минимум 30 штук, при поддержке дирижаблей должны будут за несколько дней решить эту проблему. Единственное, что предстоит отработать, так это быструю высадку в условиях отсутствия пирса, прямо на берег. За год должны будут подготовить необходимые корабли и баржи. Там, где нет береговых батарей, мы высадим свои войска и развернем наступление. Если все проделать быстро и точно, турки не сумеют сориентироваться, и мы сумеем захватить большую часть страны, а отражать атаку со всех сторон они не смогут. Единственный минус всего сказанного, так это то, что придется всем показать, что у нас появились полноценные аэропланы. Но мы будем использовать только один их вид и раскрасим их поустрашающе, а там уже начнется гонка в борьбе за превосходство в воздухе. Нам в этом будет все равно проще, так как мы будем готовы ко всем новинкам наших противников и сможем всегда опережать всех на 5-10 лет. Если получится, то за год будут готовы 3-4 подводные лодки, которые предстоит отправить по железной дороге, разобранной на две или три части. Они дополнят наш ударный флот и будут неплохой помощью дирижаблям и авиации. План пока черновой и в нём много белых пятен, но уже есть от чего отталкиваться. Если на Западном фронте турок атакуют Германия и Австро-Венгрия, то снять войска с фронта они не смогут, так как он сразу же рухнет. Мы попросим немцев провести атаку на мосты и переправы, что гарантированно задержит их надолго. Операцию я планирую начать весной, а к августу быть готовым к войне в Китае. Там большой армии не нужно и, главное, поддержать немцев с японцами. Наше участие там больше как арбитра, не давать творить беззаконие и сильно зверствовать. Надеюсь, она продлится до весны, и мы сможем реализовать план Германии по присоединению земель Австро-Венгрии. К тому времени основные войска у нас должны освободиться и добровольцы вернутся в армию, имея колоссальный опыт ведения войны. Тут мы и поддержим Германию. Но ведь мы договорились поддерживать Австро-Венгрию и не нападать на них. Нам придется вступиться за убитого императора Иосифа I. Надеюсь, нам удастся его выкрасть и не убивать. А после того, как Германия с нашей помощью оккупирует Австрию и объявит себя ее правителем, мнение других стран нас уже не будет касаться. Мы заберем себе то на что претендуем, и займёмся развитием своей страны. Вопрос с Аляской мы будем решать уже после расширения Германии. А Великобритания не вступится за Османскую империю? Такой вариант есть, но он угрожает только нашим союзникам, а не нашим планам. Однако постараться сделать так, чтобы они не вмешивались, нам придётся. Я уверен, что мы придумаем, как это сделать. Возможно, придется показательно потопить пару линкоров и устроить ряд диверсий. Опять же, заблокировать Суэцкий канал и устроить волнения в стране в поддержку христианских крестовых походов. Там мы обязательно что-нибудь придумаем. Да и ослаблять экономику этой страны мы продолжим. Планы грандиозные, но сразу три войны за два года, да еще и на разных концах нашей страны? Мне кажется, это слишком даже для нас. Вот именно так и будут думать. А мы возьмём и сделаем это. Самое главное – подготовить все необходимые резервы с запасом. Наверняка что-то пойдёт не так, и нам придётся менять план по ходу войны. Если у нас будет достаточно резервов, то мы точно справимся. Нужно начинать призыв резервистов по регионам на двухнедельные сборы для переобучения с платой за это. Тогда мы сможем использовать резервы в любой момент, максимально подготовленный и обученный. «Да, это будут непростые два года», — сказал князь и, налив чашку чая, задумчиво уставился в нее.